«И поможешь шить платье?» «Да, мэм», — еле слышно произнесла мамушка, сдавая столь внезапно, что Скарлетт сразу заподозрила неладное. «Я помогу вам шить платье, а из атласной подкладки должно сделаем вам нижнюю юбочку и панталоны кружевом обошьем». И с ехидной улыбочкой она протянула портьеру Скарлетт. «А мисс Мелли тоже едет с вами в тланту, мисс Скарлетт?»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 Скарлетт и мамушка разложили выкройки на столе, в то время как Сьюлин и Кэрин быстро содрали с портьер атласную подкладку, а Мелани, вымыв щетку для волос, принялась чистить бархат. Джеральд, Уилл и Эшли сидели, курили и с улыбкой смотрели на эту женскую возню. Радостное возбуждение, исходившее от Скарлетт, овладело всеми. Возбуждение, природу которого —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 расплатится и у них еще деньги останутся». Она сказала это так уверенно, что никому и в голову не пришло спорить с ней. А когда ее спросили, у кого она собирается брать в долг, она ответила, «Любопытному нос прищемили». Ответила так игриво, что все рассмеялись и принялись подшучивать и дразнить ее. «Завела себе дружками миллионера». «Не иначе, как у Ретта Баттлера» лукава заметила Мелани, и все рассмеялись еще громче. Настолько нелепым показалось им это предположение, ибо все знали, что Скарлетт ненавидит Ретта, и если вспоминает о нем, то не иначе, как об этом под лице Ретти Баттлере.